Острова Анжу, Восточно-Сибирское море, 19 марта, пятница, 18.41. Время местное. Тебя ищет странник, друг. Ему нужна помощь. Призрачное изображение раскрытой книги висело в салон-центре библиотеки. Не очень высоко. Примерно на уровне груди Ларисы. И девушка могла спокойно читать появляющиеся на страницах текст. Странника зовут Фома Калека. Он выглядит вот так. Девушка увидела портрет черноволосого мужчины. Тонкий хищный нос, большие серые глаза, элегантная бородка. Он будет ждать тебя сегодня в ресторане «Бангкок». Это очень важно. Изображение черной книги расставило. Послание получено и передано по назначению. Теперь хранитель должен принять решение. Теоретически автором послания мог быть кто угодно, но на этот раз провокация полностью исключалась. Из записей Спицына следовало, что граф разработал для кафедры особое заклинание вызова, проверяющее наличие перстня и печати. Отправить информацию мог только странник. Конечно, Фому могли пленить и силой заставить вызвать хранителя, но риск неизбежен. Лариса торопливо оделась, заглянула в арсенал. Пара боевых артефактов не помешает. И спустилась в холл. Уезжаешь? Как могла она забыть о них? Карлик и его подружка сидели в креслах у камина. А как же ужин? Не ждите меня. Срочное дело. Да. Бесцветные глазки Нора впились в девушку. — С тобой связался странник? — С чего ты взял? Но голос выдал хранителя. Изображая удивление, девушка немного переиграла. — Догадался, — громко ответил лорд. Он поднялся на ноги и скрестил на груди могучие руки. — Лариса, мы заключили договор. — Обоюду выгодный договор. — Я с тобой честен. — А ты? — Я просто... Джин усмехнулась и грациозно потянулась так, словно пыталась выразить свое презрение по-кошачьи. «Или мы доверяем друг другу, или наш союз ничего не стоит», — отрезал Нур. «И это последний раз, когда я готов пойти тебе навстречу. И если ты опять попытаешься меня обмануть, я буду считать себя свободным от всех обязательств». От карлика веяло железной решимостью, и Лариса поняла, что лорд в диком гневе. «Странник просил, чтобы я пришла навстречу одна», — сдалась девушка. «Где он будет тебя ждать?» «В тайном городе». «Где? Для чего тебе это знать?» «Чтобы обеспечить безопасность, идиотка», — взорвался Нур. «Или ты не понимаешь, что я один стою у вас обоих вместе взятых?» «В тайном городе против тебя будут играть все великие дома, все!» И «Это-то ты понимаешь, дура!» Он резко сбавил обороты. «Я знаю, что странник доверяет только тебе. Это правильно. Я не собираюсь идти навстречу, сама расскажешь ему, что к чему. Но я не хочу, чтобы кто-нибудь из вас попался в Сантьяге, понятно?» Лариса молча кивнула. «Мы в одной лодке, девочка!» Лорд подошел ближе и улыбнулся. «Дружелюбно, почти ласково. Где вы встречаетесь?» В ресторане «Бангкок» через два часа. Он тебя узнает? Я его узнаю. Отлично. Нур потер руки. В тайный город пойдем раздельно. Встречаться не будем. Ты идешь в кабак, я контролирую ситуацию снаружи. Если все пойдет нормально, увидимся здесь. Бесцветные глазки скользнули по стройной фигурке девушки. Назначаю тебе свидание в бассейне. Даже не думай. Лариса гордо скинула голову, повернулась и пошла к входной двери. Джин покосилась на карлика, снова потянулась. И ее губы разошлись в хитрые улыбки. — Складской комплекс Кумир Экспресс, Москва, улица Левобережная, 19 марта, пятница, 13.53 Как ситуация? Лучше, чем мы ожидали, бодро отрапортовал Карин Томба Твой митинг произвел на дикаре неизгладимое впечатление Главное, гниличем понравилось, что ты не стал их убивать Теперь половина клана готова голосовать за тебя Напильник бесится, заказал новые плакаты и рекламные время на Тигратком. «Ошибзище», — уточнил Урбек. «Если судить по опросам, прямую трансляцию митинга они видели. Хотели посмотреть боевик по телевизору». Карим захихикал. «В общем, есть мнение, что часть шибзищей тоже твоя. Проголосует как миленькие». Биджар звонил, сообщил новость. Кувалда требует организовать для него такое же мероприятие. Таким образом, цель, которую ставили ШАС, организуя выезд турбек в Южный Форт, была достигнута. Напильник и Кувалда, напуганный взлетевшей до да небес популярностью Кумара, срочно изыскивали дополнительные средства на предвыборную кампанию. Директора торговой гильдии радостно потирали ладошки и подсчитывали прибыли. Семье красных шапок грозил дефолт. Что ж, отлично. Урбек положил телефон на накладной карман Френча. Эта униформа начинала ему нравиться. Поправил красный шарфик и вышел из кабинета. Выборы выборами, а бизнес требовал постоянного внимания. Тренер, ребята говорят, что на опильник совсем сбрендил. Поделился радостной новостью булыжник. С катушек слетел однозначно. Хочет митинг для Шибзичи делать, типа как был у тебя. «Ошибзичи!» — лениво осведомился Урбек. «Оружие готовит на всякий случай. Но что делать не знает, заржал Уйбуй. «Говорят, все равно ты великим фюрером будешь. Однозначно!» «Это правильно!» — одобрил Шас и снова поправил Шарфик. «Народ меня любит!» «Урбек, к нам гости!» — тихо сообщил подошедший охранник и кивнул в сторону ворот. Люды приехали. Вижу: при появлении трех белокурых колдуней Красные шапки до того воинственные и шумные, стали вести себя на порядок скромнее. Демократия демократии, но почтение к зеленому дому дикарям вбили достаточно крепко. Кумар быстро окинул взглядом посланцев Великого дома Фата Милана, воевода дочерей журавля и две помощницы. Неприятно! Видимо, королева всерьез достала утренний выход, если она отправила на разборку такого тяжеловеса. Выше воевода в иерархии стояли только жрицы. Урбек недовольно поморщился. Но когда белокурые колдуни подошли ближе, немедленно одарил их фирменной улыбкой. Госпожа воевода, какая честь для моей фирмы! Желаете что-нибудь продать? От неожиданности Миланов вздрогнула, сбилась с мысли, но лишь на мгновение, после чего презрительно скривилась. Звучит оскорбительно. Сопровождающие ее ведьмы напряглись, и достаточно было одного слова, одного жеста воевода, чтобы они бросились на дерзкого торговца, вымещая на нем накопившееся раздражение. Странник опять ушел. Всеслава высмеяла дочерей журавля и отправила Милану вправлять мозги взорвавшемуся шасу. Более позорное поручение для одного из лучших боевых магов «Зеленого дома» придумать было невозможно. А впрочем, я пошутил. Конечно, пошутил. Стремительно пошел на попятный понятливый урбек. От страха, как я понимаю, медленно протянула воевода. И от него тоже, согласился Шас. Зачем пожаловали? — Королева недовольна тем, что ты выставил свою кандидатуру на пост великого фюрера Красных Шапок, — сухим официальным тоном заявила Милана. Она решила не гневаться, а как можно быстрее изложить торговцу суть претензий, добиться понимания и тут же уехать, забыв чудовищное поручение, как кошмарный сон. — Ты шас и не имеешь права. — В указе ее величества не было дискриминационных положений, — Еленым голосом наполнил Урбек. — Теперь они есть. Одна из помощниц протянула Кумару новую версию указа. «Таким образом ты должен...» «Извините, но я не понимаю, каким образом это относится ко мне», — развел руками Шас. «Новые правила будут действовать для новых игроков. Я же законопослушно исполнял волю ее величества, королевы Всеслава. Ты, подданный темного двора...» Кладывал большие деньги, тратил свое время, силы, рисковал жизнью прекратить. Еще остававшиеся во дворе красные шапки испуганно присели. Урбек невозмутимо свернул отредактированный указ в трубочку и бережно засунул в карман изящной курточки Милана. Клянусь. Я не стану советовать никому из родственников выставлять свои кандидатуры на пост великого фюрера. «Ты снимешь свою кандидатуру!»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 Вряд ли кто-нибудь заметит исчезновение мелкого скупщика краденого. — А вы намекаете на ведущего специалиста тайного города по трофеям? И не надо пугать нас навами. — Налогов, которые я им заплатил, вполне хватит на небольшую войну, — веско произнес Урбек. — А потом мы стрясем с вас контрибуцию и получим сверхприбыли. Кумар имел все основания для уверенности. Даже будучи в гневе, воевода понимала, что слова о навах не пустой звук. Темный не прощает резкости в адрес своих подданных. Драка отменялась, но и отступать Милана не хотела. Выбор великого фюрера — внутреннее дело зеленого дома. «Скоро мы породнимся», — хладнокровно напомнил Кумар и демонстративно потрогал пальцем красный шарфик.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 А я всегда считал, что они тупее вас. — А они и тупее! — запальчиво крикнул Милана. — Вот и я о том же! — вздохнул Рубек. Воевода покраснела. Хуже всего было то, что дикари, робко прижимавшиеся к стенам в начале разговора, постепенно осмелели и теперь, сгрудившись за спиной кумара, с большим удовольствием прислушивались к кричам своего кандидата. — Он вас обманывает! — в отчаянии закричала Милана. «Вы что, не видите? Он пользуется вашей доверчивостью и тянет из вас деньги!» Воевода указал рукой на плакат «Предвыборный штаб Урбека Кумара». «Он сдал вам под офис свой собственный склад». «Ребята это знают», — вальяжно ответил Шас. «Мы это знаем», — подтвердил булыжник. Люда оторопели. «Знаете?» «Было бы глупо сдавать им под офис чужой склад, так?» издевательски поинтересовался Кумар. А моя предприимчивость только укрепила избирателей в правильности выбранной кандидатуры. Красные шапки лишний раз убедились, что я смогу принести их несчастной семье процветание. «Ура, Урбеку!» – поддержали претендента дикари. Милан развела руками. «Это безумие!» «Это демократия!» «Но ведь он шас!» Воевода предприняла еще одну попытку образумить красных шапок. — Зачем вам чужак? — Урбек не вашей крови. — Ужасная ошибка природы, — вздохнул Кумар и вытащил из кармана Френча мятую красную бейсболку. — Но в душе я истинный дурич. — Да, — провевели дикари, — это какой-то бред. — А то, что я чищу зубы два раза в день, еще ничего не значит, — продолжил Урбек. К тому же моим будущим подданным это все равно. Пахнет от тебя, конечно, не очень, осклабился булыжник, но мы потерпим. Однозначно. Братец, дыши, отвернувшись, попросил Урбек и тут же обратился к Людам. Вы уже уходите? Тебе это с рук не сойдет, пообещала Милана. «Если бы вы знали, красавица, сколько народу произносило именно эти слова и именно этим тоном!» Кумар безмятежно улыбнулся, наблюдая, как взбешенная ведьма возвращается к своей машине и вдруг вспомнил. «У его «Что, они не оборачиваясь, процедила Милана?» «Я тут подумал, у меня есть замечательный изумрудный гарнитур, принесли на днях. Могу уступиться специальной скидкой 70% от реальной цены».